ЭПИЗОД ЧЕТВЁРТЫЙ Фёдор первым сильным ударом с правой стороны от лузы разнёс всю пирамиду. Шары в беспорядке разлетелись по бильярдному полю, как картечь из плохого ружья. Никто не ожидал такого нелепого удара. Болельщики зашептались, задвигались, застучали костылями. Довольная улыбка оживила смуглое лицо полыня. И Сергей Сергеевич, знавший толк в игре, Решил, что у Фёдора скверная школа. Полынь разгладил рысье торчащие уськи и, всё так же довольно улыбаясь, окинул взглядом бильярд и помрачнел. Три крупных шара залузились, но свой отлетел к левой средней лузе и стал в таком положении за двумя шарами, что прямой удар был невозможен. Свояк зарезался — Зарезался, проклятый, проворчал полынь, пуская толстые дымовые струи через широкие ноздри. После долгого раздумья он слегка тронул затылком кия свой шар, подкатив его к девятке и оставив на свободном ударе седьмой шар, перед которым не было открытых луз. В глазах Федора сверкнул лукавый огонь. «Седьмым шаром в одиннадцатый пятерку в правую лузу!» — заявил он. «Удар за партию?» «Идет», — предложил Полынь. «Я не хочу, чтобы вы так быстро проиграли. Но пятнадцатый будет в лузе», — спокойно сказал фёдор Шар пятерка при игре в пирамиду большим счетом принимается за пятнадцать очков. Болельщики встали с дивана и, затаив дыхание, следили за каждым движением Федора. Положить залузившуюся пятерку двойным переходным ударом шаров считается не только трудной, но даже и для мастеров средней руки почти невыполнимой задачей. Фёдор перегнулся через левое плечо, отвёл ких, раздался сухой, короткий удар по-своему. Шар толкнул в бок семёрку, которая, как снаряд, пролетела узким коридорчиком через всё поле по диагонали мимо двойки, четвёрки, шестёрки, ударила в лоб одиннадцатого, а последний с более лёгкой силой толкнул пятёрку. В лузе! — А свой-то? Взгляните, своего как подвёл. Интереснейший моментик в жизни, взмахивая рукой, восторгался Павка весёлый. Полынь смял в пальцах папиросу, сжал губы в брезгливую складку и, старательно натирая мелом кий, растерянно уставился в сетку, куда только что упал шар. Свой шар стоял на свободном ударе под тринадцатый в левую среднюю лузу. Фёдор спокойным плавным ударом положил его и удачно отвёл свояка к левому углу под тройку. Большим счётом. Второй тринадцатый шар. Возгласы восхищения болельщиков бесили Кузьму Полыня. — Ну что же вы орёте? — зло ворчал он. — Чему радуетесь? Он пашет, а вы руками мажете. Чему радуетесь? — Тринадцатый прямым в левый угол, — заявил Фёдор. «Ей, валяй до кучи, майор!» — с надрывом заговорил полынь и швырнул мел на тумбочку. «Я проиграл, проиграл! И как это я допустил? Как? Мне бы надо было свояка отвести в загон к левой лузе, а я его на свободу вывел к семерке. И дурная же башка!» У классного игрока начался обыкновенный приступ паники. Он говорил нарочито громко, под руку партнера, трагически жестикулируя. Но Фёдор, к несчастью, никак не реагировал на эту психическую атаку. Счёт Фёдора — сорок одно очко против нуля. Свояк после холостого последнего удара Фёдора стал в загон, о котором недавно мечтал Полынь. И вывести свояка из скверного места на боевое поле предстояло ему же, Полыню. «Он хорошо играет, правда?» — прошептала Юлия, лёгким движением руки, откинув кудрявые локоны со лба. «Игрок, Левка, большой игрок!» — с восхищением подтвердил Сергей Сергеевич. «Не ожидал. Совсем не ожидал. А ты смотри, какой у него цепкий глаз, как он твердо держит руку. Этот человек с огоньком. Горит. То у него стихи, стенная газета, беседы, и любит его...» «Не о тебе речь. Любят его все. Такие горячие подхлестывают жизнь, Левка!» «Горят и сгорают», — тихо проговорила Юлия. — Я не то хочу сказать, — продолжала она. — Я хочу, чтобы он жил. Профессор говорит, кризис еще впереди. — И младший брат такой же, — спросил Сергей Сергеевич. — Совсем нет, — Юлия улыбнулась. — Вот приедет, постарайся узнать. Только ты не разговариваешься с ним ни о металлах, ни о минералах. Он молча будет смотреть на тебя прищуренными глазами и улыбаться. А Федор как ребенок. Федор посматривал на партионную «девятку». положить ее возможно только дуплетом и если удар будет неудачным девятка может залузиться Дуплет от двух бортов девятку в левый угол заявил фёдор удар решал судьбу партии полынь с трясущейся нижней челюстью не сводил глаз с девятки болельщики замолкли кий сухо щелкнул об кость шара девятка выписала кривую петлю мягко прошла к лузии и залузилась. «Подставка, братцы!» — обрадовался Полынь. Лицо Фёдора вспыхнуло, брови сдвинулись. «Не замажь, Кузьма Иванович, убирай партионную!» Хоть один да главный воспрял духом классный игрок. «Выгребай, Пётр Иванович, выгребай!» «Ты его сперва положь», посоветовал кто-то. «Не торопись, остынь, у тебя руки трясутся!» Полынь спешил. Уизвлённое самолюбие не давало ему покоя. Выгребай, Петр Иванович, выгребай! Полынь склонился и ударил. Кий с визгом скользнул по затылку шара, и свояк вместо удара в девятку слегка стукнулся боком в борт и вяло откатился, не задев даже постороннего шара. Болельщики закричали: "Закуривай, Кузьма Иванч! Мазила гороховая!" Павка весёлый двигаясь вокруг поля, Спотыкаясь об ноги болельщиков, повторял «Это же интересненький моментик в жизни!» «Девятку в левый угол», — уверенно заявил Фёдор, склонился, нацелился и отвёл кий. И вдруг кий выпал из руки. Фёдор покачнулся и неловко упал грудью на борт стола. Подполковник Ровных успел его поддержать. Юлия испуганно взглянула на Фёдора, прижалась к брату. «Что с ним? Что?» — прошептала она. Фёдор, согнувшись, отошёл с подполковником от стола, бегло взглянув на Юлию. Он отстранил руку чидаева и медленно прошёл через всю бильярдную, грузно обвиснув на руке подполковника. К вечеру боль в позвоночнике распространилась по всему телу. Он просил обезболивающий укол. Сергей Чедаев Старался успокоить его, зная, что никакими уколами боль в позвоночнике остановить невозможно. Потом Фёдор звал Юлию. Ему казалось, что она где-то здесь, в госпитале. С этого дня Фёдор уже не вставал. Неизбежное приближалась.